Глава 26 Все же что-то полезное узнал из разговора с Люси. Хотя бы про того самого Липерца. И хорошо бы, чтобы он и вправду узнал то, что мне нужно. И тогда можно валить отсюда. Я и так опасно засиделся. А по поводу тьмы и местной версии горсвета тут ничего не поделаешь. Надо как-то дать им знать. Если же я это все скрою, то кого-нибудь убьют. Например, тех самых пацанов, что сегодня бросали мяч напротив мотеля. И если так случится, то я себе этого уже не прощу. А к чему все идет, мне уже понятно. Насмотрелся. Прокатный рейнджер медленно ехал по пустым улицам, ненаселенной северной части города. А я изо всех сил пытался открыть третий глаз, или как там этот мой внутренний радар правильно назвать. Даже окна в машине со всех сторон опустил. Спасибо, что вечер не холодный. Скоро сумерки опустятся, но пока еще светло. Дома, дома, дома вокруг, с темными прямоугольниками окон, за которыми ни единого огонька пустота. Страшно в пустом городе, страшно потому, что он противоестественен, как сама тьма. Города созданы для того, чтобы в них жили. Город без жизни нонсенс, аномалия, ошибка. Когда же они не просто пустеют, а еще и вымирают, на них словно облако зла опускается. Я чувствовал это в Углегорске за периметром населенной зоны, чувствую и здесь. Кстати, откуда у меня это странное новое умение? Хоть без всякого сомнения, полезное просто до невозможности. Ведь в отстойнике у меня не было даже намека. После перехода появилось? А почему не появилось после первого перехода? Хотя, по ощущениям, они были очень разные. В Первый раз было ведь как? Темно, а потом вроде как обморок, хлопнуться собрался и не хлопнулся. И оказалось, что я уже не дома. Во второй раз была настоящая фигерия ощущений. Я двигался, я шел, я именно проходил сквозь тьму. А почему бы и нет, если тьма, по версии Милославского, изнанка нашего времени. Противоток. Я прорвался через нее и научился чувствовать. И саму тьму, и ее тварей. А ведь был еще и третий проход, уже сюда. Да, так и есть, наверное. Все равно ничего другого в голову не приходит. Я не профессор Милославский, у меня ума меньше. А Милославского я убил, к слову. И было за что. Дома, дома, дома. Двухэтажные ящики на главных улицах, эдаким особнячками, обшитые сайдингом на второстепенных. Современные в торговой зоне на северо-востоке города, мол, торговые центры, закрытые рестораны. Все закрыто, везде пусто. Медленно, медленно еду. Иногда даже глаза прикрываю, прислушиваясь к себе. «Так, — Так, что-то есть. — Где? Я медленно подкатил к тротуару, остановился. — Да, что-то чувствую. Нет, пока не твари, а так. Как будто леску к спинному мозгу привязали и совсем легонько за нее тянут. Дом почти такой же, как тот, из которого эти выскочили. Кто, кстати? Я таких в отстойнике не видел. Ну, я там и демонов не видел. — Вот тут! — показал я на дом. «И что там?» Она даже ко мне повернулась, потому что дом был с ее стороны. «Пока только начинается, кажется», — сказал я. «Там, я думаю, пока воздух колеблется и травка растет. Мне так думается». «Проверим?» «Как?» — нахмурилась она. «Откроем дверь и войдем. Мне самому интересно, насколько я все правильно чувствую. Вход в заброшенную собственность в черте города без присутствия уполномоченных лиц приравнивается к мародерству и преследуется по закону оттарабанила она явно стандартную фразу, причем явно для того, чтобы не идти проверять. — Давай просто пометим и адрес запишем. К тому же мне надо доказательства предъявлять. — Ну ладно, логично. Пометить дом было нечем, но адрес записали. Потом минут через пять записали еще один. А вот потом... — Опа! — сказал я, остановившись напротив бокса с опущенными воротами, на котором была надпись. — «Запчасти для грузовиков, покрышки, быстрый ремонт». К этому времени мы уже сколесили промзону и собирались ехать обратно. «Что?» «А тут уже внутри что-то есть», — показал я на ворота. «И не одно, кажется». Нас услышали. На ворота гаража внутри обрушился удар, причем такой силой, что металлическая сборная створка заметно выгнулась. Люси вскрикнула, начала зачем-то закрывать окно, вместо того, чтобы схватиться за оружие, Или потребовать смываться немедленно Впрочем, я тоже прореагировал Дал по газам и отъехал метров на 50. Правда, после этого резко развернулся, встав к гаражу передом Так, работой мобильная связь можно было бы подкрепление вызвать Люси по работе рация положена, но она сегодня выходная и рации нет Обычных телефонов поблизости тоже нет А что есть? Есть дробовик в машине И плюс к нему третий глаз и напарник Напарница. И некая знакомая уже тактика. И светлого времени... Ну сколько-то осталось. Хотя уже смеркаться начинает. Успеем, я думаю. Давай за руль! сказал я, открывая дверь. Слушай меня внимательно, понятно? И смотри в зеркало. Если за нами погонятся, то старайся держать дистанцию так, чтобы я мог стрелять. Ярдов 20, не больше. А ты куда? Явно не верю своим ушам, спросила она. Я в кузов. «И не дергай сильно, там пол жесткий, велосипеды мешают. Держись все время широких улиц, в жилой район не лезь. Никакие узкие места тоже. Катайся там, где всегда можно разогнаться. Перед поворотами отрывайся. Все поняла?» «Ты с ума сошел?» «Вовсе нет, я же сказал, что это было моей работой». Прихвастнул я для нее да и своей уверенности. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Вздохнула она и перебралась на водительское сиденье. Открыв заднее стекло, чтобы можно было переговариваться, я, накинув бандольера и схватив дробовик, заскочив в кузов, сел, опираясь на борт, поустойчивей. «Поезжай мимо гаража и остановись, когда скажу. И дальше держи ногу на газу. С первым выстрелом трогайся и держи дистанцию. Вперед!» Пикап проехал мимо ворот гаража, и когда мы отъехали от него метров на двадцать, я скомандовал стоп. «Почему-то вспомнилась та гончая, от которой мы никак не могли оторваться на машине ночью в зоне отчуждения вокруг Углегорска. Но не думаю, что здесь такая. И машины тутошние куда быстрее, и дороги лучше. Фигня. Прорвемся». Свистнул в два пальца и словно сигнал подал тем, кто там внутри бесновался. Опять гулка грохнула, шторка ворот затрещала. С хрустом выломалась направляющая. Скинув ружьё, навел на ворота, нащупав пальцами предохранитель и убедившись, что он отключён. Ещё удар, плотно ворот повисло, держась на честном слое. Сейчас. Вот уже сейчас. Ворота всё же помогли. Посыпались какие-то планки, затрещала проминаемая жесть, но тёмная туша, выбившая ворота, сразу прыгнуть не смогла. Плотно упало на неё сверху, придавив и не дав сразу атаковать. А я выстрелил. С радостью услышал дикий инфернальный виск, перезарядил, выстрелил еще и потом еще два раза, уже с разгоняющегося пикапа. Тварь билась под створкой, но из гаража выскочила другая. Собака. Или гончая. Я таких уже видел. Она проскочила на середину улицы, развернулась в заносе, рванула за нами мощными длинными прыжками. Прямолинейно, точно в хвост, никаких хитрых маневров. «Помедленней! Подпусти ближе!» — крикнул я, заталкивая по ходу дела патроны в магазин. Мы уже оторвались метров на 50 или больше. Для дробовика уже не слишком хорошо. Почему-то ожидал, что Люси не послушает и, впав в панику, ещё прибавит ходу. Но она сбросила газ, расстояние до твари сократилось. Взял прицел, выстрелил. Осыпь дроби два ноля ударила прямо в морду, сбив прыжок. Тварь покатилась по асфальту. Ещё выстрел, ещё один, оба в цель. Но тварь всё же вскочила, хоть как-то боком и колченога, но побежала следом. «Ещё медленней!» Двух выстрелов хватило. Гончая свалилась и замерла. «Стой!» Пикап остановился так резко, что я чуть не завалился на спину. До гаража уже далеко, а та тварь, которую придавила воротами, только из-под них выбралась. И сейчас башкой крутит, словно потеряла нас. Толстые тяжелые патроны с сочными щелчками заскакивают в магазин. Нет, ружье — это сила. Давай назад, но медленно! Вспыхнувшие фонари заднего хода осветили дорогу метров на пять передо мной. Уже заметно темнело. Пикап неторопливо двинулся назад. Тварь у гаража дернулась, навелась на нас. Стой! Будь готова! Есть! Гончая рванула с места, как разгоняющийся спортивный мотоцикл. «Поехали! Держи дистанцию!» Ох, ё-моё, как же быстро она рванула! Словно и не давила её воротами, и не попал я в неё несколько раз. Если бы не мои выстрелы, тварь бы в несколько прыжков догнала пикап. Но не смогла. Словила семь порций дроби, свалившись почти что рядом с той, что гналась за нами первой. Серый асфальт, два чёрных пятна, лужи чёрной же крови под ними. «Стой!» Быстро толкаю патроны в приемник, не отвожу глаз от двух темных туш. «Все?» Лицо Люси за окошком испуганно, но при этом еще и азарт какой-то виден, что ли. «Ага, вкус победы!» Прикрыл глаза, вздохнул глубоко, прислушался к себе, ощутив уже знакомую леску. «Нет, еще не все, не все. Давай назад понемногу, и будь готова. И фонарик мне подай, он в подлокотнике». Она выругалась тихо, но спорить не стала. Я придвинулся к окну, взял фонарик. Черт, надо бы крепление найти под него. На ствол нацепить. Он вполне ведь подходит. И вообще, почему я с дробовиком, а не с казенным автоматом? Было бы еще лучше. А можно и все сразу с собой возить. Кто мешает? Машина поехала назад, тихо фырча двигателем. Запах выхлопа потянуло на меня. Я поморщился. Когда приблизились к гаражу, включил фонарь, Скомандовал. Еще медленнее, совсем по чуть-чуть. В луч света попал пустой подъемник, какие-то шкафы, штабеля по крыше у стен, их же ряды на полках, какие-то канистры и тень в углу. За станком для шиномонтажа. Не атакует, прячется, пытается укрыться от луча. Бах! Закрутилась, отлетев к стене, пустая канистра с верстака. Вспухло облако пыли. Черная тень метнулась в нашу сторону. «Гони!» «Бах, бах, бах!» Демона качнуло в сторону, он взмахнул длинными ручищами, выпрямился, опять рванул за нами, на удивление быстро перебирая короткими, толстыми, кривыми ногами. Но после следующего выстрела, угодившего в грудь, неожиданно пригнулся и рванулся в сторону, перескочив в бордюр и побежал по большой пустынной стоянке. «Ах так, скотина, типа самый умный, да? Ну, сейчас...» «Тормози, давай за ним, уже передом!» Закричал я, чувствуя, как накрывает азартом. Вскочил, пристроился к кабине и ухватился за дугу. Машина рванула с места, и я сразу понял, что стрелять из помповика толком не получится. Нужно вообще-то держаться. Когда пикап перескочил через бордюр, я вообще в дугу подбородком врезался. Причем больно. Бросив ружье на пластиковое дно кузова, выдернул из кобуры сорок четвертый. «Справа его держи, справа!» «И совсем не прижимайся!» Не знаю даже, слышит ли она меня вообще. Тварь черная, кривая, уродливая, дергается в свете фар. Затем фары уходят в сторону. Цель смещается направо, под прицел. Я вскидываю револьвер, взведя курок. Долбанула вспышкой, руку подбросила. Пуля ударила демона в середину спины, сбив его с шага. Тварь понесло заплетающимися прыжками куда-то правее. Люси резко заложила вираж такой, что я чуть не вылетел из кузова, а демон едва увернулся из-под колес. А затем, резко развернувшись, он вдруг бросился на меня. Я даже не думал, что он сможет так резко и быстро изменить направление. Казалось, что вот он, уже падает, я вижу его спину. И вдруг передо мной оскаленная пасть. Огромные когти вцепились в борт, машина накренилась, мне даже показалось, что тварь способна ее остановить. Но это все же показалось. Полторы тонны железа так просто не остановишь. Я услышал, как что-то хрустнуло. Демон дернулся и отпустил борт, свалившись на бок. Перекатился, вскочил на ноги, уставившись на нас и раскинув когтистые грабли. И я успел заметить, что за ним везде остается черный след. Из него кровище просто потоком хлещет. Пикап скинул скорость. Люси уже поймала ритм этого боя или этой охоты. Не знаю даже, как правильно назвать. Револьвер выплюнул три пули подряд, и все три попали в цель. Демон медленно упал сперва на колени, а потом со всего маху мордой в асфальт. Машина остановилась. «Давай назад чуть-чуть, поближе», — сказал я, взводя курок большим пальцем. Темно уже совсем. Третьевые точки на прицеле светятся зеленоватым светом. Машина остановилась, не доезжая до твари метров десять. Я подвел эти точки к силуэту головы, выстрелил раз, затем второй. Голова демона дергалась. После второго попадания черная кровь вдруг как-то волной растеклась по земле, запахла змеей. Выронил на дно кузова гильзы из опустошенного барабана, вбросил в него шесть патронов. Все, готово. Все? Да, кажется, да. Давай просто проедем мимо гаража в порядке проверки. Окей. Испуга уже нет. Есть азарт в голосе. «И да, я в кабину перелезу», — добавил я, поднимая дробовик с пола. «А вообще для такого дела надо бы какой-нибудь ганг-трак завести, чтобы броня и дырки для ружья со всех сторон. Или что-то вроде. В городе есть бронированные хамви с пулеметами на них. Могли бы их позвать», — ответила Люси, передвигаясь на соседнее сиденье. «Но «Ну, ты же ковбоем себя почувствовал, так?» «Если только совсем немножко». Из-за поворота вылетел как раз тот самый Хамви, о котором речь и шла. На выстрелы навелись, похоже.